Глава четвёртая. Я умею обращаться с женщинами. Не каждый может похвастаться таким талантом. Скорее это дар. Или он есть, или его нет. А если вы человек одарённый, то неминуемо об этом узнаете. Я, к примеру, узнала о своём даре в 15 лет. Сейчас мне 33, и за эти 18 лет Мне довелось блеснуть лишь в одной области, а именно в амурных приключениях. Поэтому внезапная перемена в поведении Элин не стала для меня полной неожиданностью. Просто всё случилось быстрее, чем я ожидал. Опыт подсказывал, что рано или поздно именно так и будет. Другие женщины, некоторые из них были настроены ещё враждебнее, чем Элин, капитулировали в самый неожиданный момент. Так что её поведение меня не насторожило, а зря. Около 3 я выехал в город и припарковал Rolls у гонтерейной лавки, где, помимо прочего, были неплохие костюмы по разумной цене. Там я и оделся с головы до пят. Фигура у меня стандартная, и серый костюм в булавочную головку сел как влитой. Я добавил к нему белую нейлоновую сорочку шиголеватый галстук, носки и замшевые туфли. Пока продавец заворачивал покупки, я сходил в банк и снял со счёта нужную сумму, после чего вернулся в лавку и расплатился. Уложив свёрток в багажник Rolls-Royce, я взглянул на часы. Дело шло к 4, и я отправился на студию, чтобы забрать Дестера. Он был пьян, но не так сильно, как хотелось бы. шансов взглянуть на полис у меня не было. Входите, приятель, позвол он, когда я постучал в открытую дверь. Нужно отнести кое-что в машину. В углу кабинета я увидел пару чемоданов и пустые кожаные папки, перетянутые бичёвкой. Все 15. Я шагнул к вещам, а Дестер повернулся к картотеке, выдвинул второй ящик и забрал полис. Я искоса смотрел как он прячет его во внутренний карман пиджака. Вот и всё. Теперь, наверное, уберёт страховку в сейф, что я видел у него в спальне. В прошлый раз я упустил свой шанс. Похоже, второго случая взглянуть на документы мне не представится. Я поставил чемоданы рядом со своим свёртком, после чего вернулся в кабинет. Это всё, сэр. Пока-да. Дестер открыл огромный встроенный шкаф. Он был забит бутылками виски. На одной полке стояло штук 40 полных, а на остальных пусты. Я прикинул, что их должно быть около сотни. Полные заберу в пятницу, продолжил Дестер. А пустые оставлю в качестве эпитафии. Поехали. Насколько я понимаю, вечером я вам не нужен, сказал я. Открывая дверцу, уролся. Миссис Дестер велела отвезти её в клуб Палмгров. Неужели? Дестер удивлённо посмотрел на меня. Странно. Интересно, с какой стати? Она любит водить машину сама? Действительно, почему это ей захотелось, чтобы вы отвезли её в Палмгров? Не правда, почему? Она сказала, что не любит садиться за руль ночью, сказал я. Так и сказала. «Ну-ну, не беда. Какая, в конце концов, разница?» «Нет, сегодня вы не понадобитесь. Мне нужно написать кое-какие бумаги». Мы приехали домой, и я отнес чемоданы в кабинет Дестера. Сам он поднялся наверх, а когда я проходил через холл, из гостиной вышла Эллен. «Будьте готовы в восемь, Нэш. Да, мэм». Наши взгляды встретились, и Эллен улыбнулась. Я уже видел эту улыбку и снова почувствовал, как сердце моё забилось быстрее. Вы же не станете надевать форму, верно? Вы сказали не надевать, мэм. Да, разумеется. В 8 я подогнал кадилак к двери. Последний час я провёл с бритьём, мытьём и облачением в новые одежды. Я остался весьма доволен результатом. Не успел я заглушить мотор, Как входная дверь отворилась, и на крыльцо вышла Элин. На ней было простенькое белое платье. Не ожидал, что для поездки в модное заведение вроде Palm Grove она выберет такой наряд. Тем не менее, Элин выглядела прелестно. Спустившись по ступеням, она уселась в машину, даже не взглянув на меня. Cadillac был двухместным, но сзади было ещё одно пассажирское сиденье. Элин выбрала место рядом с водителем. Закрыв дверцу, я обошёл машину и сел за руль. Palm Grove, мэм. Нет, я передумала. Клуб Foothills, пожалуйста. Ехать предстояло в сторону горы Вилсон, и довольно далеко. Внезапная перемена планов должна была насторожить меня, но почему-то звоночек не сработал. Он сработал позже, но в тот момент нет. Должно быть Меня дурманила близость её тела, рукав её платья рядом с рукавом моего пиджака, аромат её духов, очертания бёдер под складками ткани. Вся эта тяжёлая артиллерия женских чар, которая без единого выстрела сносит голову любому мужчине. В клубе Foot Hills собирались в основном любители джаза. Солли был настоящим фанатом И мы с ним не раз туда заглядывали. У клуба были свои преимущества: скромный ценник, приличная еда и превосходные музыканты. Но в подобных местах едва ли ожидаешь встретить такую женщину, как миссис Дестер. Вы танцуете, не ж? внезапно спросила она, когда я выруливал на улицу. М- дамы, богом ради прекращайте называть меня мэм. Да, миссис Дестер. Так-то лучше. Она повернулась на сиденье так, чтобы меня видеть. Сегодня я не готова ехать в Палмгров. Захотелось чего-нибудь энергичного, живого. У вас такое бывает? Время от времени. Мне подумалось, мы с вами потанцуем. Мои друзья-мужчины все такие нудные, скорее умрут, чем согласятся ехать в Фудхиллс. Я промолчал. Некоторое время мы ехали в тишине. Затем Элин внезапно произнесла: "Расскажите что-нибудь о себе. Почему вы взялись за эту работу? Такой человек, как вы, наверняка может найти что-то получше. Зачем мне искать что-то получше? Я еду на танцы с первой красавицей Голливуда в новеньком Кадиллаке, и мне только что заплатили. Чего ещё желать?" Расмеявшись, она потянулась вперёд и включила радио. выбрала Джеймс Сейшен с участием Пиви Ханта. Чем вы занимались прежде, чем пошли шофёром к мужу? спросила она, регулируя громкость. Вам будет неинтересно, сказал я, глядя прямо перед собой. Давайте без откровенных разговоров. Вам хочется потанцевать мне тоже, вот и всё, верно? Да. Отвернувшись к окну, Элин упёрлась взглядом в поток машин. окружившей нас со всех сторон. Танцевала она хорошо. Обнимая её, я ощущал, как её грудь колышется рядом с моей, как её волосы скользят у меня по лицу, как её длинные ноги касаются моих ног. У меня от этого просто кровь в жилах вскипела. Честно говоря, не думал, что способен на такие сильные чувства. В ресторане Было полно малолетних модниц в компании дружков-недорослей. Увидев Эллен, многие мальчишки забывали, с кем пришли. Мы танцевали где-то с полчаса, и тут Эллен сказала, что пора выпить. «Чувствуете себя богачом, Нэш?» «Или мне расплатиться?» — спросила она по пути к бару. «Если угощу вас выпивкой, не обеднею. Что будете пить, Брэнди?» Пока будете делать заказ, я схожу попудрить носик. Она снова окинула меня долгим вызывающим взглядом. Не думала, что будет так весело. Всё только начинается, сказал я. У нас вся ночь впереди. Хм, да. Её пальцы сжали мою руку. У нас вся ночь впереди. Она пошла по коридору, ведущему в дамскую комнату. Я проводил её взглядом, чувствуя лёгкое головокружение. Мне пришло на ум, что сегодня один из тех вечеров, когда всё идёт как надо. В прошлом бывали вечера, когда всё шло наперекосяк. В таких вещах я доверяю своей интуиции, понимаю, когда всё идёт не по плану. Но сегодня я чувствовал, что события развиваются правильно. Подойдя к столу на террасе, откуда открывался вид на дверь дамской комнаты, Я щёлкнул пальцами, подзывая официанта. Заказал бренди и двойной виски. Лишь минут через 20 я начал задумываться. И ещё через 10 минут я встал из-за стола. Полчаса немноговато ли, чтобы припудрить носик? Подождав ещё 5 минут, я поймал разнощицу сигарет. Дав ей доллар, я велел заглянуть в дамскую комнату. и проверить всё ли в порядке у рыжеволосой девушки в белом платье. Это заняло ещё 5 минут. Вернувшись, девчонка сообщила, что никакой рыжеволосой девушки там нет. Дежурная сказала, что заходила одна рыжая, но сразу же вышла через заднюю дверь. Вот тут-то звоночек и сработал. Я понял, что меня обвели вокруг пальца. Будь у меня машина, Я бы добрался до резиденции Дестера минут за сорок бешеной гонки. Но я был более чем уверен, что Эллен забрала Кадиллак. Что ж, неплохое начало. Но я не сдамся без боя. Я выбежал на парковку. Кадиллака не было. Но из ряда машин выезжал Бьюик с сорок пятого года. Не растерявшись, я побежал к нему, размахивая руками. Водитель... парнишка в бело-зелёной клетчатой рубахе с открытым горлом затормозил и уставился на меня. Послушайте, это важно, сказал я. Мне нужно побыстрее добраться до Хилл-Крест Авеню. Даю 5 баксов, подвезёте? Конечно, ответил парнишка. Всё равно домой еду. Потянувшись, он открыл правую дверцу. Садитесь. За 5 баксов я бы довёз вас до Лос-Анджелеса и обратно. Если доедем за полчаса, Добавлю ещё 5, парень усмехнулся. Полакали ваши денежки. Смотрите, чтобы шляпу не сдуло. Погнали. Для своего возраста Бьюик шёл вполне прилично, а парнишка оказался отменным водителем. Он сразу понял, что если выехать на шоссе, то вовремя не успеть. Помешает вечерний поток автомобилей. Поэтому парень держался глухих улочек. Продвигаясь к Хилл-крест Авеню, то по одному переулку, то по другому. За полчаса он, конечно, не успел доставить меня к резиденции Дестера, но опоздал всего лишь на 5 минут, так что я выдал ему десятку. Выскочив на подъездную дорожку, я бросился к дому. В гараже горел свет. Заметив это, я резко остановился и шагнул за дерево, решив посмотреть, что происходит. Подождав Я заметил Элин. Она вышла на свет из дальней части гаража. Что она задумала? Я видел, что Rolls и Buick стоят на месте. Cadillac был припаркован на бетонной площадке. Элин, повернувшись ко мне спиной, задержалась у Buick. Я осторожно пошёл вперёд. Оказавшись в ярдах в 15 от неё, я увидел Дестера. Он лежал на полу гаража. лицом вниз. На секунду, долгую, страшную секунду мне показалось, что Элен окончательно рихнулась и прикончила мужа. Подойдя поближе, она перевернула Дестра на спину, и я увидел, что он дышит. Ухватившись покрепче, Элен подняла его на ноги. Так, словно он ничего не весил. Потрясающе. Я вспомнил каких трудов Мне стоило оттащить Дестера в спальню, а Элен так ловко с ним управляется. Похоже, силы ей не занимать. Дестер повис на ней. Теперь его лицо было освещено. Пустые глаза широко раскрыты, а челюсть отвисла. "Почему ты не оставишь меня в покое?" мямлил он, пытаясь оттолкнуть Элен. "Убери свои руки. Я еду кататься". И мне никто не помешает. На губах Элен играла улыбка, зловещая улыбочка, от которой меня передёрнуло. "Конечно, милый", сказала она. "Я не собираюсь тебе мешать. Я хочу тебе помочь". Она открыла правую дверцу Бьюика. "Надо же, ничего не упускает. Зачем разбивать Rolls, если есть машина подешевле?" "Теперь понятно". Она собирается довести его до ворот, усадить за руль и выпустить на дорогу. В конце улицы крутой склон, а за ним выезд на главное шоссе с оживлённым движением. На первый взгляд план выглядит надёжно. Если вбью их врежутся на перекрёстке, у Дестера почти нет шансов выжить. Почти весь Голливуд знает, что Дестер алкоголик. Всем известно, что он не раз садился за руль пьяным. У страховой компании не будет повода для подозрений. Так или нет? Я вспомнил, что утром Дэстер летал в Сан-Франциско. Вдруг он устраивал дела со страховщиками. Я поймал себя на мысли, что во всей этой ситуации слишком много вдруг. А когда имеешь дело со страховой компанией, никакого вдруг быть не должно, ни единого. Допустим, он умрёт не сразу. Buick большая, крепкая машина. Удар должен оказаться очень сильным. Если Дестер будет ещё жив, когда приедут копы, он может разговориться. Если расскажет, что жена помогла ему сесть за руль, а позже они узнают, а они обязательно узнают, что Дестер застрахован на 3/4 миллиона, пиши пропало. Полицейские быстро выяснят что мы с Элин ездили в Фудхиллс. И что они подумают, узнав, что жена Дестера танцевала с шофёром своего мужа. Я окажусь в неприятном положении. Парнишка расскажет, что я остался без машины и так торопился назад, что дал ему 10 баксов. Полиция захочет узнать почему, а ещё почему Элин тайком сбежала. Если не скажу правду, копа решат, что я тоже в этом замешан. Даже если Элин не обвинят в покушении на убийство, даже если меня не тронут, страховая компания сорвётся с крючка. Элин не решится продолжить начатое. А если так, я не получу свою часть денег. Внезапно я понял, что так нельзя. Если Дестеру суждено умереть, нужно выдумать более надёжный способ. Аттиво смерти зависит слишком многое. Рисковать неуместно и действовать на абум тоже. Когда Элен направилась к водительской дверце, и я вышел на свет. Нервы у неё были стальные, не иначе. Она не вздрогнула, не закричала. Яркий свет падал прямо ей на лицо. Его выражение не изменилось, разве что губы сжались чуть сильнее. Элин медленно подошла ко мне. Ах, Нэш. Мистер Дестер настаивает на поездке в клуб Крессент, тихо сказала она. Я собиралась этим заняться, но раз уж вы здесь, визити его сами. Ложь была гладкой, как шёлк. Я бы поверил, если бы не знал, что за этим стоит. "Ну да, мэм", сказал я, надеясь, что держу лицо так же хорошо, как и Элин. Голос мой прозвучал хрипло. Должно быть, Элин заметила, что я взволнован. Шагнув мимо неё, я сел в Бьюик и завёл мотор. Элин, развернувшись, исчезла во тьме. Внезапно Дестер распрямился. Не выезжайте, приказал он своим обычным голосом. И я удивлённо повернулся. Разумеется, она хотела убрать вас с дороги, продолжал он. Как вы умудрились вернуться? Я всё ещё пялился на него, чувствуя, как лицо покрывается холодными каплями пота. Не смотрите так, словно перед вами привидение, дестер криво улыбнулся. Как вы вернулись? Меня подвезли, сказал я. Голос мой напоминал лягушачье кваканье. Я предполагал, что она хочет избавиться от меня, заметил дестер. Конечно же, она намеренно получить страховку, он рассмеялся. И не скажешь, что такая красавица может быть столь безжалостной, верно? Достав сигарету, Дестер закурил. Что ж, теперь я знаю, что меня ждёт. Открыв дверцу, он вышел из машины. Пожалуй, хватит с меня волнений на сегодня. Пойду в постель. Желательно, чтобы этой ночью Вы спали в моей гардеробной, приятель. Раз уж она приступила к делу, вдруг попробует довести его до конца. Кто знает? Не хочу, чтобы у неё возникло искушение придушить меня во сне. Главное не выдать себя. Что скажет любой нормальный человек, услышав подобные речи? Может, стоит вызвать полицию? спросил я. "Полицию?" он снова рассмеялся. "Конечно же нет. Элин хочет лишь одного получить страховку. Я устрою так, что денег она не увидит. Как только она это поймёт, сразу оставит меня в покое. Устрою так, что денег она не увидит. Я чуть было не потерял самообладание. Что же он имеет в виду? Давайте вернёмся в дом, сказал Дестер и пошёл по бетонной площадке. Я выключил свет в гараже. збегал наверх, схватил пижаму и бритвенный набор, после чего отправился вслед за Дестером. В доме царила тишина. Когда мы поднимались по лестнице, в дверях спальни появилась Элен. Увидев Дестера, а за ним меня, она, похоже, испытала потрясение. Лицо её побледнело, а руки взметнулись к горлу. "Нэш, поспи тут у меня в гардеробной", сказал Дестер. проследит, чтобы у меня всё было хорошо. Говорю это на случай, если ночью ты решишь меня проведать. Пройдя мимо неё, он исчез в своей спальне. Задержавшись у лестницы, я посмотрел на Элен. Долгое мгновение мы глядели друг на друга. В её глазах была неприкрытая ненависть. Затем она развернулась и захлопнула дверь спальни у меня перед носом. В той ночи мне не удалось выспаться. Я всё крутил в голове фразу Дестера: "Устрою так, что Денник она не увидит". Меня беспокоила уверенность, с которой он это сказал. Неужели взнос уже просрочен и полис аннулировали? Это было бы форменным издевательством надо мной и над Элин тоже. Судя по всему, мне не узнать, что сделал Дестер. Интересно. Стоит ли пойти к Элен и выложить карты на стол? Наверное, ей известно побольше моего. Но в итоге я решил, что пока не нужно раскрывать свои планы. Почти всю ночь я провёл в беспокойных размышлениях, но так и не пришёл ни к какому выводу. Когда настало время вставать, я даже обрадовался. Наконец-то можно было ни о чём не думать. Как обычно, Я отвёз Дестра на студию. Во время поездки он был молчалив и не вспоминал о событиях прошлой ночи. Но, выбираясь из машины, он сказал: "Хочу, чтобы вы переехали в дом приятеля. Отныне живите у меня в гардеробной. Перенесите туда свои вещи. Когда я дома, вы должны быть рядом со мной, поняли?" "Да, сэр". Днём я не заходил в дом А в 4 поехал на студию, чтобы забрать Дестера. Было заметно, что он крепко выпил, и настроение у него подавленное. Не сказав ни слова, он сел в машину, и я повёз его домой. Дестер сообщил, что собирается ужинать в городе, и что я должен быть готов к 8. Дом казался пустым. Элин не показывалась. Лёжа на кровати, я курил и дожидался 8 часов, слушая, как дестер возится с одеждой у себя в комнате. Других звуков не было. Когда я подогнал машину к входной двери, дестер медленным, тяжёлым шагом спустился с крыльца. Даже несмотря на отдутловатое, нездоровое лицо и налитые кровью глаза, в своём смокинге он выглядел весьма импозантно. "Клуб Crescent", велел он. Не будьте неподалёку, приятель. Сегодня меня придётся нести в кровать. Собираюсь отметить одно событие. Я не стал спрашивать, что именно празднует Дестер, а сам он не распространялся на эту тему. У меня с собой была книжка. Устроившись на парковке клуба, я углубился в чтение. Около часа ночи из темноты вышел халённый швейцар. Иди, забирай своего пропойцу, сказал он. Мы прислонили его к стене, но долго он так не простоит. Отложив книгу, я поехал к боковой двери. Швейцар топал впереди. Дстер был пьян до беспамятства. И мы со швейцаром еле затащили его в автомобиль. Надеюсь, я больше не увижу этого алкаша. Отступив назад, швейцар вытер лицо рукой. Слыхал Его вышвырнули из Pacific Pictures. Но тебе какое дело? поинтересовался я, усаживаясь за руль. Вы же сами продаёте ему выпивку, разве нет? Когда мы вернулись, в доме было темно и тихо. Проезжая мимо гаража, я заметил, что Элен взяла Кадиلاك. Интересно, куда она уехала? Дестера пришлось отнести в спальню, когда я опустил его на кровать. Он что-то пробурчал и отключился. Убедившись, что он спит, я шагнул к встроенному сейфу. Осторожно потянул за ручку, но сейф оказался заперт. Я прошёлся по ящикам бюро и другим укромным местам. Раздев Дестера, обшарил его карманы, но ключа так и не нашёл. Как я ни искал его, нигде не было. Наконец я выключил свет. не ушёл в гардеробную, оставив дверь в спальню открытой. Раздевшись, я потушил лампу, закурил, улёгся на кровать и уставился на огромную луну. Утром поговорю с Солли. Интересно, что он мне расскажет. Похоже, ничего из этого не выйдет. Я уже дважды спас Дестеру жизнь. Может, зря я не позволил Элен усадить его в Бьюик и выпустить на дорогу. Этот фокус мог сработать, и сейчас я уже торговался бы с ней за свою долю. Потом я вспомнил о минусах этой затеи, подумал о полицейских, о том, как они стали бы раскалывать нас с Эллен, и порадовался, что решил ее остановить. На следующее утро, чуть позже половины седьмого, я встал, заглянул в комнату Дестера и увидел, что он еще спит. В доме царила тишина, и я отправился к себе в квартиру. Побрившись, я сварил кофе и позвонил Соле. Скорее он снял трубку и простонал. Чёрт знает, что такое. Ты меня разбудил. Проклятье. Мы же договорились на 9. Ты что-нибудь выяснил? Я же сказал, что выясню. Разве нет? Надо бы встретиться и захвати с собой 5 сотен, иначе я ничего не расскажу. Приди же сюда. Может, у Дестра на меня планы, так что нельзя уходить из дома. Поговорим здесь. Он сказал, что приедет, но только после завтрака. Я же напомнил, что у меня для него кое-что есть, и велел приехать немедленно. Солли ворчливо согласился, и через 40 минут я увидел, как он шагает по подъездной дорожке. По крайней мере, у него хватило ума оставить машину на улице. «Ты везунчик», — заметил Солли, присаживаясь за стол. «Я уж думал, что убью на это дело всю неделю. Но тут встретил знакомого газетчика, и он все мне выложил». Я поставил перед ним яичницу с ветчиной. Самому есть не хотелось, но я налил себе чашку кофе. «Ну, рассказывай, что ты выяснил». «Как насчет аванса? Мало ли, вдруг у тебя нет пятисот долларов». Могу дать сотню, устроит? Солли вытаращился на меня, такого он точно не ожидал. Ты что, уже ввязался в это дело? взволнованно спросил он. Что ты имеешь в виду? Откуда у тебя сотня? Дружище, послушай меня, это беспокоит. Если собираешься клянчить деньги у этой женщины, угомонись, сказал я, вынимая чековую книжку. Дестер Заплатил мне вперёд. Так что я могу выдать тебе сотню. Только не чеком, торопливо произнёс Солли. Ладно, я тебе верю. Заплатишь позже, но наличкой. Веришь? Да ты бы и собственной мамке не поверил. Поверил. Было дело. И она стащила у меня 50 баксов. Солли нахмурился. Не знаю, в какие игры ты играешь. Ясно одно: Заплатишь мне мелкими купюрами и никаких чеков. Ладно, ладно. Теперь рассказывай, что выяснил. Итак, мне повезло. Случайно наткнулся на одного газетчика. Ну, я уже говорил. Зовут Майк Стивенс. Работает в World Telegram. Репортёришка. Я решил, что стоит его расспросить, и не ошибся. Именно он писал статью об этом происшествии. Того мужика, что выпал из окна. Звали Герберт Ван Томлин. Он торговал мехами. Посредник или что-то в этом роде. Театр одного актера, как у меня. Но зарабатывал побольше моего. Холостят. Имел квартирку на парк-авеню. Ездил на Кадиллаке. Свободное время. Любил поразвлечься. Следствие выяснило, что он познакомился с твоей миссис Дестер в клубе «Фи-фи». Она там сигареты разносила. Лан Томлин и её приметил и выступил с предложением. Он снимает ей квартирку в обмен на, сам понимай, что. Она согласилась, и он устроил ей апартаменты на River Side Drive на восьмом этаже. Лан Томлину было лет под 60, уже не мальчишка, но Стивенс говорит, он по этой девушке с ума сходил, тратил на неё почти все деньги. В те времена Ее звали Эллен Лоусон. Солли сделал паузу, чтобы доесть ветчину, после чего оттолкнул тарелку, закурил и продолжил. Ван Томлин ездил к Эллен чуть ли не каждый вечер. Они вместе болтались по ночным заведениям. Мужик тратил больше, чем зарабатывал. Однажды, когда он был у Эллен, с ним приключился сердечный приступ. Какое-то время его жизнь висела на волоске. Она... вызвала врача, позже этот врач давал показания. Стивенс говорит, всем было понятно, что Эллен окрутила доктора. На следствии тот защищал девушку изо всех сил. Его показания и обернули все в ее пользу. Оправившись от приступа, Ван Томлин застраховался на 20 тысяч в пользу Эллен. Услышав это, я почувствовал, как кровь отхлынула от лица. Повернувшись спиной к Солли, я отошёл вглубь комнаты и налил себе ещё кофе. Не хотелось показывать, что эти новости потрясли меня до глубины души. Значит, имя Элен уже известно страховым компаниям. Это усложнит ей жизнь. Страховщики делятся друг с другом информацией. Готов спорить, National Fidelity известно, что жена Дестера уже проходило последствию, связанному со страховкой. Иван Томлен хотел оставить девушке какие-то средства на случай своей смерти, продолжал Солли. Денег у него было немного, но бизнес позволял ему держаться на плаву. Секрета из страховки Иван Томлен не делал. Он встречался с продавцом полисов у Эллен на квартире. Должно быть, девица окрутила и продавца. Ван Томблен сам сказал, что хочет устроить финансовую подушку для Эллен. С учетом истории болезни ему насчитали довольно высокие взносы. И через месяц Ван Томблен выпал из окна ее квартиры. Я вернулся на место, прихватив чашку кофе. Как именно он выпал? Собственный голос казался мне чужим. Ждал, пока она примет ванну. На разбирательстве Элин сказала, что слышала его крик. Она вбежала в гостиную, голая, вся в мыле, и успела увидеть, как он стоит у открытого окна, схватившись за горло. Элин хотела удержать его, но Ван Антон Блин потерял равновесие и выпал с восьмого этажа. Я сделал долгий, глубокий вдох. Всё ещё хуже, чем я думал, что сказал корренер. До пивка кофе соли. Она отдвинулась от стола. Какая разница, что он сказал? Ей достаточно было сверкнуть ножками, и он с радостью подтвердил каждое её слово как бесспорную истину. Главное, что решила страховая компания. Стивенс получил информацию из первых рук от Эда Биллингса, парня, что продал Вантомлину тот полис. Биллингс сказал: "В компании уверены, что дело нечисто". Едва выплатив первый взнос, Ван Томлин выпал из окна. Биллингс встречался с Элин, думал припугнуть, чтобы не подавала иск. Выражений не выбирал. Предупредил, что если она выставит претензию, компания подаст в суд. Если присяжные усомнятся в словах корнера, то Элин предъявит обвинение в убийстве. Биллингс думал нагнать на неё страху, но не тут-то было. Она обвинила компанию в уклонении от обязательств и пригрозила, что расскажет всё следствию. В тот момент дела у компании шли хуже, чем хотелось бы. Антиреклама была им совершенно ни к чему. Вопрос был в том, какая сторона окажется более стойкой. Полиция считала, что Ван Томлин погиб случайно, и это было на руку Элен. Врач согласился подтвердить под присягой, что у Ван Томлина было совсем худо с сердцем. Компания же могла давить на то, что Ван Томлин выплатил лишь один взнос, а у Эллен была возможность вытолкнуть его из окна. Биллингс подчеркнул, что если компания откажется платить страховку, полицейские примутся копать глубже и, возможно, что-нибудь нароют. В итоге они пришли к соглашению. Вместо 20 тысяч Эллен получит 7, а компания... сообщит Коронеру о выплате страховки. Как только страховая компания говорит, что готова платить, у Коронера отпадает желание задавать неудобные вопросы. На разбирательстве доктор согласился с версией о сердечном приступе и случайном выпадении из окна вследствие потери равновесия. Страховщики сказали, что удовлетворят иск. Эллен сделала глазки Коронеру, и все закончилось неправильно. Тихо, мирно. Она прожила в той квартире ещё 3-4 месяца. А как деньги начали подходить к концу, Элин принялась искать следующего богача. Тут она и встретила Дестера. Он просто помешался на ней и позвал замуж. А остальное тебе известно. Закурив, я погрузился в размышления. Должно быть, Элин спятила. Если задумало ещё один фокус в том же духе, National Fidelity, самая крупная и влиятельная страховая компания западного побережья. Эти люди совершенно точно не будут рисковать миллионом без четверти в одиночку. Наверняка в дело вовлечены и другие компании. Одно дело угрожать небольшому страховому бизнесу, с этим Элен справилась, и совсем другое сражаться с National Fidelity. Внезапно мне сделалось нехорошо. Чего разволновался? спросил Солли, пристально глядя на меня. Ничего, просто задумался. Я встал из-за стола. Ну, спасибо за информацию, Джек. Возможно, она мне пригодится. Буду ехать мимо, завезу тебе 100 баксов. А остальное, если твой рассказ окажется полезен. Хватит, оборвал меня Солли. Ничего не хочу знать, просто закинь деньги, как сможешь.